Алексей Птица. Недобрый молодец. Витязь на перепутье. Глава 1 Призрак из прошлого. Здравствуй, иномерянин. Ты удивлен тем, что видишь сейчас перед своими глазами. И тем, что слышишь своими ушами. Что же, тебя можно понять. Я слежу за тобою с того самого момента как ты появился в болотах близ Козельска. Твое появление здесь было предопределено богами. Гордись, что попал в их сети. К сожалению, мы ожидали большего, но ты в самом начале пути и даже смог выжить. Если хочешь достичь вершин власти и стать хозяином судьбы, то тебе следует стать сильнее и выполнять все наши пожелания и просьбы. А просьбы богов — это закон для смертных. Призрак прервался и с немым вопросом уставился на Вадима, что пребывал в легком шоке. Нет, он уже многое повидал. Научился не удивляться странным событиям этого мира. Но все же не ожидал в гости призрака. Для остроты ощущений хватило мертвяков и волшебных персонажей, чья сказочность тут оказалась совсем неочевидна. Он очень устал от всевозможных испытаний. Вадима внезапно накрыл страх и ужас от осознания того, что он уже пережил. И что ему предстоит пережить в будущем? Ведь он никакой не герой и абсолютно рядовой парень. Что пошел в обыкновенный поход с заурядными студентами, в надежде близко познакомиться с девушкой. Ну или, на крайний случай, просто поучаствовать в интересном мероприятии в молодежной компании. А все закончилось весьма плачевно. Теперь он стал воином и мучит мертвяков и бесов чуть ли не каждый день. Да и не по одному разу. Но толку-то с того. Ведь чем дальше в лес, тем больше вероятности погибнуть. А ему нужно найти обратный портал в свой мир. И этот призрак только что подтвердил его мысли о том, что он попал сюда совсем не случайно. В голове Вадима зароились тысячи мыслей, пока призрак молчал. Не дождавшись никакой словесной реакции, старик продолжил. Что же ты молчишь? Боги оказали тебе огромное доверие, впустив в наш мир. Здесь ты сможешь выполнить свое предназначение и воплотить все желания. Ты станешь известным и легко будешь добиваться признания любых женщин, если, конечно, этого захочешь. Но ты молчишь, значит, не веришь. Что же, я понимаю. Но тебе все равно придется поверить в то, что ты сейчас слышишь от меня. И запомни, о тебе знают не только те, кто привел в наш мир, но и те, кто всячески препятствовал этому. Они тоже пытаются проследить за тобой и понять, кто ты есть на самом деле и сможешь ли помочь нам. Их пернатый посланник, филин, не раз прилетал к тебе в гости. Вот и сейчас он сидит неподалеку и пытается увидеть то же, что видишь сейчас перед собою ты. После этих слов призрака Вадим принялся шарить взглядом по окружающим деревьям. Но, несмотря на наличие превосходного ночного зрения, ничего толком не увидел. Испугался? Ты не увидишь ночного филина? если он сам себя не покажет. Это же не лесной обитатель, а птица подручного чернобога, со слугами которого ты столкнулся в старом лесу. У тебя нет другого выхода, отрок. Как заключить со мною договор? Если я заключу договор, вы перенесете меня обратно в мой мир? Прервал безмолвие белозерцев и испытывающе посмотрел в белесые глаза призрака. Он надеялся увидеть в них хоть что-то человеческое. Напрасно. Глаза призрака отражали только вселенское равнодушие и не давали никакой надежды. Да, такое возможно. Но только после того, как ты заключишь договор на наших условиях и выполнишь все наказы и уговоры, и тогда тебе может открыться вся мудрость богов, что помогли проникнуть сюда. Они же помогут тебе покинуть наш мир. Это будет нелегко. Но и ты к тому времени уже станешь другим». Белозерцев распахнул еще шире уже и так округлившиеся глаза. «Это они так уговаривают принять их условия. По сути, ничего не обещают. Мошенники! Прокуратуры на них нет. Сплошное на... Обман, в общем». То есть никто из богов напрямую не обещает вернуть меня обратно в мой мир. Я так не говорил. Они могут тебя вернуть, если ты выполнишь все их условия. А кроме того, сам изъявишь желание покинуть этот мир. Ты уже вкусил здесь многое, что в твоем мире недоступно. Познакомился с красивыми девками. Обрел статус дворянина научился хорошо обращаться с оружием и узнал, как упокаивать мертвяков. А еще на тебя не действует их слюна, как на других, и ты не можешь превратиться в беса. Это очень ценное качество для многих сильных мира сего. Они помогут тебе стать влиятельнее и богаче, а от тебя им потребуется помощь в скользких вопросах. Ты станешь повелевать многими, и у тебя появится личная власть. А в своем мире ты кем был и кем будешь, если вернешься, а? Вадим скривился. Призрак оказался во всем прав. Но менталитет человека 21 века не жаждал жизни без постоянного комфорта. Что это за жизнь без горячей воды и теплого клозета? Или без интернета и компьютерных игр? Да, мужскому самолюбию здесь есть где разгуляться. Если раньше не отрубят то, чем разгуливаться будешь. Голову, например. Но все равно Вадиму не хотелось тут оставаться. Того и гляди, заколдуют. Если не самого, то избранную девушку точно. Думаешь, что спишь с красавицей, а окажется жаба. Недаром сказки сочиняют по мотивам «былин». Взялась же откуда-то царевна лягушка, и почему именно лягушка? Небось, сказку облагородили и заменили жабу на лягушку. Царевны да принцессы они такие, только в сказках красивые да пригожие. А в жизни без слез не взглянешь, небось. Эх, грехи наши тяжкие, мысленно вздохнул Вадим и вновь задался одним и тем же вопросом. Что же делать? У тебя все равно нет другого выхода, напомнила себе призрак. А так ты сможешь помочь богам и получишь за то награду. Это лучше, чем жить, как жил, только не получая за это вообще ничего. И могу тебе сказать без утайки, что самостоятельно ты не сможешь найти ключ для разрешения своей проблемы. Даже не надейся на это так и останешься навсегда в нашем мире. А если боги обманут меня? Ты слишком мелок, чтобы тебя обманывать. В любом случае ты выиграешь, если будешь послушан их воле и выполнишь их наказы, и проиграешь, если будешь действовать самостоятельно. За твоей спиной будут они, хоть и не явно, а один во все времена в поле не воин. Но с меня и спрос будет другой. И в своей воле я не буду подчинён. Иди туда, куда хотят боги. Делай то, что хотят боги. Меня такой расклад не устраивает. Призрачный старик тяжело вздохнул. Вот же упрямый в юноша. Ему дело говорят, а он все свое толдычит. И видно, что не верит ни одному слову. Местный современник бы уже давно пал на колени и со слезами на глаза благодарил за то, что боги обратили на него в свой взор. Увы, этот пришелец из мира будущего оказался невосприимчив к магии, хотя в его мире ее не осталось ни на йоту. Очень странно. Хорошо, я хотел по-хорошему, но, видно, не вразумить тебя. Я предложил тебе возможность заключения договора, а не сам договор. Для того, чтобы его заключить, ты должен попасть в место, где это возможно. Мне пока нужно от тебя принципиальное согласие в том, если ты не согласен, то боги перестанут смотреть за тобою и направлять, предостерегая от возможных ошибок. А еще хочу сказать тебе, что боги очень злопамятны, и раз ты отказался заключать с ними договор, то после этого твоя жизнь не будет стоить и ломаного гроша, уж поверь мне». Белозерцев похолодил, ведь и вправду ему отчаянно везет. А если он не согласится на договор с богами, то все везение на том и закончится, и любой бес, что затаился в лесу, сможет внезапно прыгнуть ему на плечи и отгрызть голову. Или рюзак этот долбанный решит кинуть и по-тихому заколит кинжалом? Или бросит раненого в лесу умирать? Вадим задумался. Действительно, права старинная русская пословица. Куда ни кинь, везде клин. Придется соглашаться. И у него хоть какие-то шансы выжить останутся. Да и в то, что удастся быстро найти возможность вернуться в свой мир, Вадим не верил. Хотелось бы на то надеяться. Но после стольких мытарств в новом мире он понимал, что шансы самостоятельно вернуться настолько призрачно малы, что их даже не стоит рассматривать. В конце концов, боги обещали подумать и помочь. В смутное время приходится надеяться хоть на что-то. Хотя другая старинная русская пословица предупреждает. Что на Бога надейся, а сам не плашай. Да уж. Вадим невольно тронул. Нужный Фламберга искривился. Гм. А тут разведка не дремлет. То ворон этот поганый за ним следил, то филин, как оказывается, по его душу прилетал. Сволочи пернатые. Летают тут всякие, разведывают. А он потом договор подписывать должен. «И что я должен в обмен на договор отдать?» «Клятву», — старик был краток. «На крови?» «Да». «А душу продать они не потребуют». Призрак сначала не понял. А когда сообразил, о чем речь, рассмеялся хриплым смехом. «Не нужна им твоя душа. Они не дьяволы в твоем христианском понимании. Она останется при тебе» и никто не вправе ее купить или продать. То байки вашего мира. Здесь есть силы, которые привязывают души к себе призрачными цепями. Но это не славянские боги. Можешь быть насчет этого в полном покое. С тебя достаточно клятвы на крови, чтобы заключить договор. Но для этого, как я тебе уже говорил, ты должен добраться до места силы, где возможно сделать все необходимое. Это будет твоим первым испытанием на пути к твоей и их цели. Вадим задумался. Может последовать давно известному совету, ход же на Средина, когда, получив задание от падишаха, научить осла говорить. Тот мудро решил, что за 10 лет срока, полученного на это, либо падишах умрет, либо осел сдохнет. Понадеется, что пока он доберется до этого места силы, пока заключит договор, начнет его выполнять, много воды в реке утечет. А с другой стороны, куда ему деваться в чужом мире? У кого просить помощи, когда здесь ее просят только у тебя, и ты никому не нужен? Вывод напрашивается сам собою. «Хорошо, тогда я согласен» после некоторых раздумий произнес Вадим. «Клянись в том своим миром и возможностью вернуться в него». Вадим пару секунд соображал, затем понял, что от него хочет призрак. Да тот уже и сам ему подсказал и произнес. «Клянусь своим миром и возможностью вернуться туда, что я согласен заключить договор с богами». Клянусь своим миром и возможностью вернуться туда, что я согласен заключить договор с богами на равных условиях, повторил Вадим, добавив пару последних слов от себя. Условия договора определят боги, недовольно отозвался призрак. Впрочем, думаю, им все равно. Равного договора у вас не получится, поэтому убирай эту фразу из своей клятвы. Боги не мелочны и вознаградят тебя за каждое выполнение своего наказа, и устроят это по-божески. Хе -хе. Хекани старика Вадиму не понравилось. Боги коварны и одарить могут совсем не тем, на что ты рассчитываешь. Хотя человек подчас сам не знает, что для него лучше, а что хуже. Ну, да что тут поделаешь? Хорошо. Клянусь своим миром и возможностью вернуться в него, что я согласен заключить договор с богами. Вот это уже лучше. Ох, устал я уже с тобой разговоры разговаривать. Давно так долго не говорил, весь уморился. Ну да ладно. Не часто приходится уговаривать пришельцев из другого мира. Не припомню, чтобы это случалось в эту тысячу лет». За твоё согласие будет тебе удача в ратных делах и предупреждение о злонамерениях твоего временного хозяина-француза. Проси его учить тебя постоянно, и в том тебе будет прибыток, как в силе, так и в умении. Не зря тебя старуха-ведьма эликсирами поила. В них будет и сила» и воля твоя в мастерстве с оружием и в сражениях. Учись, и пусть твоя рука твердеет, а воля покрывается железом. Француз здорово удивится тому, что сможет тебя научить многому, и на то воля богов будет. А сейчас прощай. Ворон передаст тебе в другой раз указания о месте силы. А пока ты должен добраться до Москвы, и остаться не только в живых, но и в прибытке. Помни о том. Это тебе тоже на пользу пойдет, и в плюс к карме твоей. Прощай. И призрак тут же растворился, только осыпалась белесая пыль, что тут же унес слабый ночной ветерок. Вадим остался один в ночной тьме.